Глава 773. Реинкарнация Сюицин. Никогда еще в Южном пределе свадебная церемония не проводилась прямо во время сражения. Практики Южного предела кричали со смесью ярости и печали. Тогда, как парящий в воздухе дух пилюли, посмотрел на Манхау и седовласую Сюй свой Сердце старика дрогнуло. Не волнуйся. Я засвидетельствую твою Сюицин. Свадьба. В его древнем голосе угадывались печальные нотки. Голос духа пилюли прокатился над всем полем боя, что вызвало незамедлительную реакцию практиков Южного предела. Сотни тысяч воинов северных пустошей ошеломленно наблюдали за разворачивающейся перед ними сценой, что до семерых экспертов пика поиска Дао в их глазах промелькнула жажда убийства. «Первая половина была красной свадьбой!» Мы просто обязаны сделать вторую половину еще более красной от крови. Практики северных пустошей. Уничтожьте этих псов из южного предела. Пропитайте земли халой кровью. Наполните это место их неприкаянными душами. Позже же в этой красной свадьбе не будет ничего, кроме крови. В атаку! В ответ на приказ экспертов Пика Поиска, у да, сотни тысяч практиков северных пустошей с кровожадным рёвом бросились вперед. «Объем их всех!» Вновь началась жестокая резня. Земля дрожала, воздух сотрясали взрывы, битва между северными пустошами и южным пределом была похожа на столкновение двух огромных жерновов, перемалывающих людей. Каждый раз, как армии сходились, над полем боя раздавались отчаянные крики и вопли. Каждый раз, как они сталкивались друг с другом, воздух наполнялся запахом крови и завываниями неприкаянных душ. Обезумевшие практики южного предела чувствовали в груди нарастающее пламя праведного гнева. Мы столько продержались, и похоже пришел нас час погибнуть в битве. В бай! Южный предел – мой дом при жизни, и он останется моим прибежищем после смерти! В гущитой кровавой сече свадебная церемония расцветет, словно цветок. Грандиозно! И подарками на ней будут кровь и головы практиков северных пустошей. объемах! На поле боя шла смертельная битва. Для учеников секты Кровавого Демона горы стали свадебными свечами, а земля внизу свадебной фатой. Взмахом руки они подняли из земли величественные дворцы, а также запустили в воздух бумажные фонари и красивые ленты. Дворец символизировал счастливую свадьбу. Все улыбались, вот только за этими улыбками скрывалась глубокая печаль. Манхао прижимал к себе сюицин, ее голова лежала у него на груди, позволяя ей видеть все, что происходит. Она слышала биение его сердца и чувствовала свою связь с миром. Подняв глаза на Мэнхау, она попыталась выжечь его образ в своей душе, чтобы его не могла стереть реинкарнация, не могла смыть река забвения, не мог заставить забыть чай тетушки Мэнпо. С хлопками магические техники и божественные способности создали в воздухе некое подобие фейерверков. Небо и земля окрасились в красивые цвета, создав поистине чарующую сцену. Жених и невеста выбивались из общего фона сражения, белые волосы Манхау развивались на ветру, пока он держал сюицину и вливал в нее свою жизненную силу. Волосы девушки тоже были белого цвета, ее лицо покрывали морщины, однако оно все равно едва заметно аурой ауры и, чистоты и святости. Даже будучи старухой, она продолжала улыбаться, словно ее совсем не волновала истаившая красота. Манхау тоже улыбался, и все же горечь все сильнее и сильнее пропитывала его сердце, но сейчас он мог только смотреть ей в глаза, он понимал, что если отпустит ее, она исчезнет. Сбросив оковы мира живых, она найдет дорогу к реинкарнации. Обеде! взревело семеро экспертов пикапоя Дао, которые тоже устремились в атаку. Опечаленный патриарх Сун с яростным криком бросился им на перерез. К нему присоединились зарожденное божество Сонь Тао и патриарх Золотой Мороз вместе со второй истинной сущностью Мэн Хао. Загрохотали взрывы, храброй четверке удалось сдержать натиск семерых нападавших, отчаянный бой шел по всему полю боя звучал рев, боевые крики, души раздирающие вопли. Практики обеих сторон сражались, словно одержимые, убивая все живое на своем пути. Земля дрожала под гнетом бушующей на ней битвы. Сражающиеся видели, что свадебная церемония официально началась. Дух Пилюли парил в воздухе над женихом и невестой, он посмотрел на Манхау, а потом на Сюицин в его объятиях. Хоть сейчас сердце Духа Пилюли буквально разрывало на части, его губы невольно изогнулись в теплые улыбки. Манхау покрепче прижал Сюицин и поднял глаза на Духа Пилюли. «Наставник, сделайте объявление!» – попросил он. Хоть земля все еще дрожала, немалое количество практиков упало на колени и склонило головы. Это было спонтанное решение, этим они благодарили Манхау за то, что он поглотил проклятие и спас им жизнь. Такие поклоны делались только от чистого сердца. Издалека поле боя выглядело так, будто некая невидимая сила разделила его на две части. На одной проходила свадебная церемония, на другой шла кровавая бойня. Те, кто присутствовал на первой части церемонии, Теперь сражались во время второй ее части, совершенно не собираясь отступать. Не имело значения, что свадьба была обогрена кровью или стала пепельной серой. Она будет закончена! Такой выбор сделал Манхау, и так практики Южного Предела могли отплатить ему. На свадьбе Манхау и Цин не будет места сожалениям. Стоящие на коленях практики были забрызганы кровью, часть ей принадлежала врагам, другая их собственная. Все они запрятали усталость и печаль как можно дальше, на их лицах не было ничего, кроме улыбок. Их улыбки, словно солнечный свет, сотрясли все поле боя. Сердце духа пилили дрогнуло, и его древний голос вновь прогремел в небе. «Отныне я объявляю вас!» Все миропрактиков пика поиска Дау начали сражаться с удвоенной яростью, Сотни тысяч практиков северных пустошей внизу в безумном порыве накатились на защитников, словно морская волна. Отныне практики Манхао и Сюицин Цин связали себя узами, их руки связаны самой судьбой навеки, и в жизни и в смерти эта связь никогда не исчезнет. Эхо его голоса достигло самого дальнего конца поля боя. После тех слов щеки Сюицин Цин заолели. По-прежнему находясь в объятиях Манхао, она застенчиво улыбнулась. Свадьба – это самый важный день в жизни человека, а для женщин это еще и день, когда исполняются их мечты. Теперь они стали мужем и женой, небо и земля были тому свидетели, как и сотни тысяч практиков северных пустошей южного предела. Дух Пилюли отправил церемонию, которая состоялась под необъятным небесным куполом. Непрекаянные души были ей свидетелями, как и пейзаж цвета крови. Все они засвидетельствовали их свадьба. «Наши руки связаны самой судьбой навеки», – прошептала сын, глядя на Манхао. «И в жизни и в смерти эта связь никогда не исчезнет». Слезы, словно крохотные драгоценные камни, побежали по ее морщинистой щеке. «Наши руки связаны самой судьбой навеки», – повторил Манхао, глядя своей жене в глаза. «И в жизни и в смерти эта связь никогда не исчезнет». Земля задрожала, когда преклонившие колени практики посмотрели вверх и во все горло закричали: Мэн хао и Сейцен! Их руки связаны с самой судьбой навеки! И в жизни, и в смерти эта связь никогда не исчезнет! Этот клич затопил кровавое поле боя, прямо во время битвы практики южного предела внезапно бросились вперед и подняли высоко вверх отрубленные головы практиков северных пустошей. В мгновение ока завязался хаотичный бой, где практики южного предела с яростным ревом озверела набросились на врага. Они начали соревноваться, кто подарит больше свадебных подарков. «Собрат да осмен! Это мой вам свадебный подарок! Высокочтимый Мэнхоу, это мой подарок вам на свадьбу! А это мой! Ха-ха! Кто посмеет сразиться со мной за эту отрубленную голову? Она – мой подарок на свадьбу кровавого принца!» Такая внезапная контратака пошатнула боевой дух практиков северных пустошей. Впервые они отступили назад под натиском противника. «Они совсем спятили! Это обычная свадьба, но у них из-за нее окончательно помутился рассудок! Безумцы! Полнейшие безумцы! Подарки на свадьбу! Проклятие! Они преподносят отрубленные головы наших братьев в качестве свадебных подарков!» Пока внизу раздавались такие выкрики... Манхао стоял в храме, прижимая к себе Сюи Он не хотел, чтобы печаль отразилась на его лице, однако к этому моменту она окончательно захватила его сердце. Сейчас уже было практически невозможно подавлять дьявола в его сердце. Он прижал жену покрепче, не желая отпускать ее. Сюи улыбнулась, и для Манхао не было в мире улыбки красивей. При виде ее улыбки он не видел ее возраста или седых волос, ничего из этого его не заботило, Его волновала только сама Сьюи Цин. «Отправь меня в цикл реинкарнации», – тихо сказала она. «Теперь мой муж и жена, и у меня не осталось сожалений. Отпусти меня. Позволь мне уйти. Пожалуйста». Глаза Манхао покраснели, дрожащей рукой Сьюи Цин погладила его по щеке. Когда она прошептала это Менхао, ее глаза вспыхнули в последний раз, Это сияние было подобно свету закатного солнца. Она перерезала собственные артерии, не желая видеть, как Манхау будет передавать ей жизненную силу, как будет этим ненадолго продлевать ее жизнь, расплачиваясь за это своим долголетием. От одной мысли об этом у нее стягивала грудь. Она не хотела, чтобы он продолжал усугублять свои раны. Она не хотела видеть, как его волосы белеют из-за неё. ЦНР. Манхау вздрогнул. Сью Цин посмотрела на него последний раз. На ее губах появилась улыбка та самая улыбка, которой она одарила его, когда наблюдала за ним, склонившимся с утеса на горе доцен. Да Разумеется, Манхао тогда не видел этой улыбки. В уголке ее глаз блеснула последняя слеза. В этот самый момент ее тело растаяло, превратившись в сияющие огоньки. После исчезновения тела одинокая слеза упала вниз. Ты моя жена! Прошептал Манхау: "Небеса, земля, ничто из этого не имеет значения. Неважно, сколько времени пройдет, да будет цикл реинкарнации мне свидетелем. Никто не заберет тебя у меня. Когда ты переродишься вновь, я найду тебя." Он попытался удержать ее, но не осталось ничего, кроме мерцающих огоньков, поэтому его руки схватили лишь пустоту. Нарастающее в его сердце давление превратилось в чудовищный рев. Все звуки на поле боя стихли, сейчас взгляды всех людей внизу, будь то войны в северных пустошей или южного предела, были направлены в его сторону. Они увидели, как сью превратилась в сияющие огни, которые сверкающей рекой унеслись в небо.